Попытки дружбы Тяга к ослепительным необычным персонажам проявилась у Лискова и в жизни. Одно из самых ярких знакомств той поры с Всеволодом Владимировичем Крестовским Они были коллегами по журналистскому и писательскому цеху, часто гостили друг у друга и какое-то время искренне считали себя, да, в общем, и были. Друзьями. Веселым, неистовым и обаятельным запомнился Крестовский домашним Лескова. Андрей Николаевич вспоминал о его посещениях как о неизменном шумном празднике. За обедом упоминалось, что сегодня Милюковский вторник, и что перед тем, как ехать на Офицерскую улицу, условлена деловая встреча со Всеволодом у нас на дому. Вся молодежь вплоть до Куцева, то есть меня, расцветает. Еще бы! Всеволод Владимирович вносит всегда в наш несколько сумрачный домашний строй столько оживления, шума, впечатлений, невероятной величины и малинового звона шпоры, непомерное по росту сабля, которую мой отец к величайшей нашей обиде пренебрежительно называет то «Валентиновскую», по герою опереты «Маленький Фауст», то дюрандалем, прославленным мечом легендарного неистового Роланда, уланский мундир с этишкетом, а иногда вместо фуражки даже шапка с султаном. Дух замирает. С наступлением сумерек напряженно ждем. Смелый, так сказать, военный заливчатый звонок, конечно, он, он нестроен. Скорее приземист, голова посажена на короткой шее, которую он часто высвобождает из ненужно тесного и ненужно высокого воротника. Это не обличает избытка вкуса. Во всем, начиная с монокля в слегка оплывшей орбите глаза, чувствуется что-то непростое, неспокойное, армейски ухорское. Но нам, ребятам, все рисуется чарующе прекрасным. Сыплются анекдоты, новости, слухи почти сплетни, не требуя приглашения садится за рояль, на котором жарит что-то самоучкой, но бойко и поет. Голоса немного, но экспрессии не занимать стать. Две гитары зазвенели, жалобно заныли, сердце памятны напевы. ты ли друг мой? Ты ли, припев души раздирающий Басана, Басана, басана то Ты другому отдана, ты другому отдана, без возврата, без возврата. Лесков и Крестовский познакомились в начале 1860-х, когда оба сотрудничали с отечественными записками и сблизились настолько, что первый даже позвал второго с собой на мокрое дело. Ну, почти. Позвал поглядеть на петербургское дно, саркастически прозванное в народе Вяземской лаврой. Настоящих лавр, крупнейших монастырей, имеющих особое духовное и историческое значение, в России было всего четыре. Киево-Печерская, Троицы Сергиева, Петербургская Свято-Троицкая Александра-Невская и Почаевская Свято-Успенская. Вяземская лавра представляла собой несколько доходных домов на Сенной площади, принадлежавших князю Александру Вяземскому, который отдал их в наем мелким арендаторам. Вскоре эти дома превратились в ночлежки, притоны, ловчонки, трактиры, настоящую криминальную трущобу. Монашеским поведением обитатели этих мест, понятно, не отличались. Воры, мошенники, перекупщики, сутенеры, проститутки, описанные Достоевским в «Преступлении и наказании», лохмотники, нищие. Вот какая братья обитала в Вяземской лавре. как Эжен-Сю, отправлявшийся за живыми картинами для парижских тайн в Чарява Парижа, так и Крестовский, в значительной степени опиравшийся на его опыт, многие сцены и типы своего знаменитого романа «Петербургские трущобы» писал с натуры. Прийти на этот таинственный остров в обычном виде было и опасно, и бессмысленно. не попасть. Сю, пускаясь в путешествие по парижским трущобам, надевал простую рабочую блузу. Крестовский, отправляясь на свой литературный промысел, переодевался в обноски. По свидетельству Ивана Карловича Маркузе, стенографа Крестовского, тот обладал даром менять внешность. «Не могу вообразить, какими средствами вы пользовались для того, чтобы проникнуть в эту грубую кабацкую среду», — сказал я. «А вот не угодно ли?» — отозвался он неопределенно, причем быстрым движением руки, сбил и надвинул себе на лоб беспорядочную прядь волос, выпучил какие-то дико установившиеся на меня осоловевшие глаза и исказил непостижимым образом Весь облик своего лица. Вслед за тем он заговорил грубым и хриплым голосом и на воровском языке, который знал в совершенстве. Передо мною был один из трущобных типов, озверелый от пьянства и прилива дикой необузданности. С такой маскою можно было смело показаться в любом разбойничьем вертепе, не возбуждая подозрительности, в среде завсегдатаев подобных логовищ. По меньшей мере, однажды Лесков составил крестовскому компанию в трущобных приключениях. Его рассказ об этом весьма живописен. Это было летом. Мы втроем, крестовский я и еще кто-то, кажется, Микешин, впрочем, наверное, не помню, Отправились гулять и встретили знакомого Крестовскому сыщика, который и предложил нам отправиться в Малинник. Мы, конечно, охотно согласились. Пришли. Внутренность Малинника вы, вероятно, помните по описанию Крестовского. К нам сейчас же подсели местные дамы и потребовали угощения. Они пили водку, а мы ели яйца. Единственное кушанье, которое мог рекомендовать нам буфетчик, хорошо знавший сыщика. Подсела к нашей компании и женщина, которую Крестовский назвал «крысой». Она без церемонии влезла на колени к бывшему со мною и Крестовским спутнику. Помню случившийся при этом небольшой, но довольно характерный эпизод. Приятель наш сидел с крысой и держал в руке откинутый на спинку стула папиросу. Кругом сидели и ходили самые отвратительные оборванцы. Один из них, проходя мимо нашего стола, преспокойно схватил эту папиросу и начал курить. Спутник наш вскочил и собрался проучить нахала. Однако сыщик удержал его, говоря, что затевать скандал здесь опасно. Когда этот инцидент закончился, нас повели по какому-то Длиннейшему коридору смотреть внутренние помещения малинника Шли мы совершенно спокойно, как вдруг где-то сзади послышался Сначала сильный шум, точно от падения на пол какого-то большого тела Потом крики «Пологите, режут, убивают!» «Обыкновенная история», — заметил сыщик «Это бывает здесь» Он не успел окончить начатой фразы, как крики о помощи сменились другими. «Спасайтесь, полиция!» Мы обернулись, и представьте себе наше удивление. Коридора уже не было, мы находились в комнате. Сзади нас спустилась сверху стена, и коридор превратился в комнату. Вышли мы из Малинника совершенно другим ходом. Нас вывел сыщик. Сыщиком был начальник петербургской сыскной полиции Иван Дмитриевич Путилин, который и в самом деле помогал Крестовскому в его вылазках, разрешал присутствовать на допросах, давал читать уголовные дела. Современники вспоминают Крестовского как фата, затейника, мистификатора, одаренного артиста. Он играл на фортепиано и гитаре, пел чужие романсы, сочинял свои, был умелым рассказчиком и легко становился душой компании, хотя нарочно к этому не стремился. Влюблялся он постоянно, иногда сразу в двух, а то и в трех прекрасных дам, и тогда закидывал предмет страсти стихами, цветами, конфектами. Если дама оставалась неприступна... Всеволод Владимирович пускал в ход тяжелую артиллерию, предлагал руку и сердце. Заботливые его друзья, как правило, находили способ расстроить очередную свадьбу и продолжали любить товарища. Крестовский начинал с радикального русского слова Григория Евлампиевича Благосветлого, сотрудничал с эпохой, в общем, разделяя взгляды почвенников, пока не дописался, как выразился один из мемуаристов, до антинигилистических романов в Катковском русском вестнике. Отказ от нигилистских убеждений был, разумеется, воспринят левыми как предательство. И вскоре после выхода романа «Понургого стада» его автора, отзывающегося о нигилизме с разочарованной насмешкой, начали травить не меньше, если не больше, чем Лескова. Карикатуры на «Всклубничкина» – клубничкина, так недоброжелатели называли Крестовского и за петербургские трущобы, и за страстные эротические стихи, которые он тоже сочинял – не сходили со страниц «Искры» и «Будильника». Петербургские трущобы корили за бульварность, за клевету все на ту же знаменскую коммуну, за наивность – помещенных в нем фотографических снимков, хотя Крестовский, в отличие от Лескова, документальные основы романа и не скрывал. Многие события начала 1860-х, например, те же петербургские пожары, он описал в форме репортажа. Чернышевского и белорусского революционера Викентия Костуся-Калиновского назвал собственными именами, а кого-то вывел под прозрачными псевдонимами. В книгопродавце Луке Благоприобретове легко угадывался редактор русского слова Григорий Евлампиевич Благосветлов. В «Князе Сапово Неплохово» издатель того же журнала граф Георгий Александрович Кушалев-Безбородко. Общность литературной судьбы Крестовского и Лескова не укрылась от критиков. Не случайно один из них, Николай Иванович Соловьев, объединил анализ прозы обоих писателей в одну статью. В 1868 году Крестовский неожиданно для всех пошел на военную службу, вступил в Уланский Ямбургский полк. то ли из давней и бескорыстной любви к уланам, то ли по воле отца, а, может быть, желая хоть что-то поменять в судьбе, в которой были уже и личные неурядицы, и литературная травля. Этот внезапный поворот жизненного пути в расцвете творческих сил Лесков считал безумием, тем более, что военный чин не уберег новоявленного улана от издевок литераторов, наоборот. подал новый повод для насмешек. Но разошлись вчерашние добрые приятели не поэтому. Окончательная причина разрыва была литературная. В романе «На ножах» Лесков вывел Всеволода Крестовского в образе довольно гадкого персонажа, Иосафа Весленева. Тот, когда-то исповедовал нигилизм, был осужден по политическому делу, но затем отпущен благодаря заступничеству любившей его женщины, в прежних идеалах разочаровался, а после заключения вернулся в родной уездный город сломленным. Безвольный, жалкий, буквально продавший родную сестру, раб главного мерзавца Горданова, Обожатель главной стервы Глафиры, муж чужой любовницы, женившийся против своей воли, наконец, случайный убийца невиновного водопьяного, завершивший свой путь полным сумасшествием. Таков Весленев. Он, к тому же, еще и паяц, постоянно меняет маски, вынужден играть навязанные роли то мужа, то спирита медиума, Чехарда проявляется и в постоянной смене его имен. Иосаф превращается то в Жозефа, то в мсье Борн, то в благочестивого Устина. В конце романа он переодевается, красится и проявляет очевидную склонность к театральности, что также объединяет его с прототипом. Крестовский обиделся смертельно. Некоторые детали биографии и облика Весленева действительно напоминали его жизненные обстоятельства и слабости. Неудачная женитьба, слабоволие и общая неистребимая нелепость. Но, возможно, Крестовский никогда и не заподозрил бы в герое Лескова карикатуру на себя, если бы автор сам не открыл ему, с кого лепил своего персонажа, судя по всему, ничего обидного в этом не видя. Вскоре после выхода романа Крестовский начал чуждаться Лескова, хотя и продолжал с ним здороваться. Тот заподозрил, что их рассорил его брат Василий, живший в то время в Петербурге. Между вчерашними друзьями последовал обмен посланиями. Крестовский в письме от 14 декабря 1871 года пытается объясниться, а заодно и язвит, намекая на сходство между Лесковым и самым отвратительным персонажем на ножах Гордановым. Но, будучи по натуре добрым, делает это довольно неуклюже. «Любезный Николай Семенович, напрасно ты обвиняешь своего брата Василия в том, в чем он виноват, гораздо менее других». Причиной моего отдаления от тебя вовсе не была одна лишь его болтовня, а несколько других данных, настолько для меня убедительных, что я не мог не дать им веры. Если бы болтал один только человек, то тогда, конечно, на его болтовню нечего было бы обращать внимание. что я и делал неоднократно все прежнее время. Но если с разных сторон несколько лиц, и притом таких, которые не могут состоять между собою в стачке, да и не имеют в том интереса, начинают повторять одно и то же, тогда дело принимает совсем иной вид и характер. Не хочу ни тебя, ни себя утруждать напоминанием разнообразных фактов этого рода, но дабы не подставить себя под упрек в голословности, Я решаюсь напомнить тебе два из них. Первый. Летний разговор твой в последнее свидание с Варварой Дмитриевной, супруга Крестовского. Второй. Собственное твое признание, что твой весьма некрасивый герой Весленев писан якобы с меня». Что касается до первого, то, оставаясь совершенно равнодушен к разговорам, ведущимся про меня, я желал бы только, чтобы люди, трактующие меня известным образом, не употребляли, по крайней мере, при этом фразы «я друг ему, я люблю его и потому говорю так». Относительно же второго, позволю себе заметить, что, никоим образом не предполагая в тебе Горданова, «Я точно так же не мог узнать и себя в личности Весленева, тем более что нравственный и психический смысл наших с тобою отношений никогда, сколько знаю и понимаю, ни на иоту не походит на смысл отношений Горданова с Весленевым. Конечно, я не отрицаю за тобою, как и ни за кем, право понимать меня как тебе угодно». по силе твоего разумения и убеждения, ведь понимают же нас разные суворины, и Доминаевы, черт знает в каком смысле, и в силу этого права ты мог не только под Весленевым, но и под какой угодно мерзостью разуметь меня или кого бы то ни было. Но я не могу не удивляться тому, что, разумея меня в всем смысле и признаваясь в таком разумении, Ты в то же время мог с любовью простирать ко мне объятия и говорить, «Ведь я друг ему, ведь я люблю его». Что же касается, наконец, до твоего замечания о моей мягкости, побуждающей меня протягивать тебе при встрече мою руку, то позволь убедить тебя, что это происходит вовсе не от мягкости или лицемерия, как ты заметил. А единственно, по той простой причине, что, встречаясь слишком часто в домах общих наших знакомых, знающих наши давнишние добрые отношения, я никому из них не желал подавать повод к излишним недоумениям, расспросам, толкам и тому подобное, которые неизбежно последовали бы, чуть лишь наше раззнакомление было бы замечено. А согласись сам, что разъяснять всем и каждому причины нашего охлаждения... Было бы слишком тягостно. Теперь, надеюсь, для тебя разъяснился образ моего поведения, подавший тебе повод сделать мне комплимент насчет моей мягкости и потому установление наших дальнейших отношений внешних ради глаз общества предоставляю на твое благоусмотрение. Лесков обвинений не признал. Наоборот, сейчас же выставил свои вполне безжалостные. Если Крестовский ставил Лескову в вину только два греха – Весленева и лицемерие, якобы тот в глаза, называя его другом, за спиной говорит о нем гадости, то Лесков обошелся без всяких церемоний и костерил приятеля почем зря, в сущности, демонстрируя, что все дурное, что о Крестовском говорят, он заслужил. Очень рад, любезный друг Всеволод Владимирович, что ты открылся мне в моих перед тобою винах. Все это вздор. Я не выражался о тебе к вреду твоему никогда, и вообще не я был нападчиком на твои, увы, слишком уязвимые стороны в присутствии твоих сестер, имеющих право на твое внимание, и твоей жены, имеющей право требовать... чтобы ты не вынуждал ее просить на хлеб твоим детям у ее друга. Что уж тут прибавлять ко всей этой красоте всем известной и всех потешающей. Я был честен и сумею заставить признать это. Я говорил тебе в глаза то, что другие повторяют, показывая палец за твоим затылком». Я говорил тебе, что стыдно и позорно трубить и бросить без участия семью и детей на чужие руки. Вот прямая причина твоих на меня неудовольствий, ибо бабьи сплетни ты мне поверил, особенно твоей жены. Но я ведь, конечно, ждал этого, когда нашелся вынужденным сказать тебе об этом в Москве, и очень рад, что это возымело свое действие». Авось за этим придет мысль оглянуться на твое прошлое и спросить себя, «Однако кто обо мне может сказать, что я человек, исполняющий хоть одно мое человеческое обязательство?» «Весленевым я тебя точно называл, по легкости твоего характера, когда не оставалось ничего иного сказать в ответ на такие твои антроша, как проименование себя холостым или забвение». Какие гроши идут на содержание твоего ребенка? Фи! Ты думаешь, этого никто не знает? Ты думаешь, что от этого никому не смердит? А ты в тридцать лет в полном развитии сил все трубишь вместо того, чтобы устроить детей и успокоить семью. Да ищешь людей, которые еще больше утверждали бы тебя в желании трубить. Труби, брат, труби! Немного осталось, когда про тебя протрубят, и будешь ты куром насмех. Не мое это дело, ты скажешь. Да, не мое, но пусть это будет мое последнее слово тебе в таком же тоне прямой и честной приязни, в каком были все мои слова незаугольные, а в глаза тебе сказаны. Затем действительно не мое дело разъяснять тебе, какое на честных людей впечатление производит твой способ исполнения своих отеческих, сыновьих и братских обязанностей, которых у меня немало у самого и которые мне самому впору исполнять без упоров. Засим можешь считать наши отношения временно прерванными или совсем конченными. Это как тебе угодно». Дружить нам с тобой нельзя, потому что я живу по пословице «Не люби друга потаковщика, а люби друга встречника». А тебе нужно потакать, да похваливать. Слава Богу, что не за что и враждовать. Желаю тебе всего лучшего, наиболее желаю доброй минуты, чтобы оглянуться на себя, кого ты из себя изображаешь. Выставлять всем на вид наш разлад Я, как и ты, не считаю особенно приятным, тем более, что при всем этом разладе мы, вероятно, знаем друг в друге кое-что такое, что нам приятно выделить из этого мусора сплетен и вспоминать добром, не перестающий любить тебя, Николай Лесков». Независимо от того, до какой степени реальный Крестовский отразился в образе Весленева, Художественный опыт приятеля был, несомненно, Лисковым, учтен. На ножах носит на себе очевидную печать бульварного романа. Вполне возможно, что дух этот внес в складках одежды, в том числе и весленев. Многотомные петербургские трущобы с незаконно рожденными младенцами, престарелыми любовниками, брошенными любовницами, патентованными подлецами и ангелами в женском обличии, также довольно явственно отозвались в мелодраматических коллизиях романа Лескова. В равной степени могли повлиять на его текст портреты народного богатыря, алоницкого благородного разбойника чрезвычайной силы Акима Рамзи, защищавшего мужиков, от помещичьего произвола и странницы Марфеньки из многосерийного Петербургского романа. Важно, что когда наступили черные времена и Крестовского обвинили в плагиате, назвав истинным автором Петербургских трущоб давно покойного Помеловского, Лесков заступился за бывшего друга и упорно защищал его. от несправедливых нападок. Вторым частым гостем дома Лесковых был Алексей Феофилактович Писемский. По свидетельству Андрея Николаевича полная противоположность Крестовскому. Говорили, будто он терпеть не может детей. Сам Алексей Феофилактович это отрицал. Поэтому, когда он приходил, юных членов семьи прятали и держали в дальних комнатах. Писемский был старше Николая Семеновича на 10 лет и намного раньше пришел в литературу. Но пришел оттуда же, из русской провинции, из захолустья, из крестьянской, промысловой, купеческой и бродяжной Руси. Связь их никогда не была такой горячей, как с крестовским, но, возможно, потому и продлилось до самой смерти Писемского. В литературе Писемский во многом возделывал то же поле, что и Лесков. Ему интересны были обыкновенные люди, скромные провинциалы, их тихая, но такая разнообразная жизнь. В повестях и романах Писемского мы не найдем Лесковского интереса к языковой игре и злой Лесковской иронии – Его проза значительно более прямолинейна, хотя и литературных экспериментов, например, с образом автора, он не был чужд. Ненадолго Лесков сблизился с Петром Карловичем Щебальским, в прошлом военном, по выходе в отставку, занявшимся русской историей и литературой. Исследователь Хью Маклин называет его среди людей, оказавших на Николая Семеновича наибольшее влияние. В том же ряду Маркович, Бенни, Дудышкин, Толстой и киевский историк и богослов Филипп Алексеевич Терновский. Они были знакомы, по-видимому, со времен Сальясовской русской речи, в которой Щебальский тоже когда-то публиковался. Но самые теплые их отношения пришлись на первую половину 1870-х годов. В это время Щебальский особенно активно поддерживал Лескова и восхищался его талантом. 5 марта 1871 года тот написал Петру Карловичу полное нежности и благодарности письмо. «Хотите ли вы или не хотите?» Но вы упорно заставляете меня не только чтить, но и любить вас, как никого не любил с дней моей юности. Вы сделаете меня безмерно счастливым, если позволите мне хранить в моей душе это чувство, дающее мне прекрасные и высокие минуты. Ваше слово меня животворит, одушевляет и поддерживает. Благодарю вас и несказанно благодарю за все, а наипаче за внимание к моим работам, за поощрение, за совет, за указание. После покойного Дудышкина ко мне никто так не относился, и я никогда этого не забуду. Я слаб, я на горе мое слишком болезненно все чувствую, и поддержка для меня так дорога, что вы не можете себе этого представить». Скажем спасибо Петру Карловичу и мы. Благодаря его сближению с Лесковым сохранилось множество чудных по откровенности суждений нашего героя о литературном мире, религии, замыслах. Среди самых замечательных увещевание Щебальского не оставлять занятий литературой ради разведения виноградников в Крыму, о чем тот было замечтал. Правда, в письме от 16 апреля, убеждая Щебальского сохранить верность литературе, Лесков, тем не менее, сравнивает писательство с развратом, от которого трудно отстать, а затем находит сравнение и похлеще. «У литературы есть своя священная мерзость, которую...» мы весьма походим на жриц публичного разврата. Возьмите вы и рассуждайте, почему бы уличной женщине не сделаться хорошей у женщиной, если ее возьмет замуж честный работник? Ведь теоретики говорят, что она будет женою, но на деле она все-таки останется виконтессой Дюшкуранс, выдуманное лесковым имя. Это верно и подтверждено самыми беспристрастными наблюдателями. тоже и с литературой. Вы со всем вашим умом заблуждаетесь, что, садя виноград, вы уже и не заглянули бы ни в газету, ни в журнал. Ходит в народе глупая сказка, что будто бы три лекаря поспорили, что один глаза у себя вынят и потом вставит... другой еще что-то, не помню, а третий утробу вынет себе и назад вложит. Так и сделали. И отдали вырезанные спрятать кухарки. А у той ночью крысы утробу лекаря и съели. Баба в перепуге заменила эту утробу свиною, а лекарь ее себе вставил и начал жить. Но только всю жизнь потом удивлялся, что... Что, говорит, я не ем всякие шоколады и фруктыри, а все после говнеца хочется. Вот вам подобие силы литературной жизни, который тянет и из губернаторских кабинетов, и потянет и из виноградника, и это еще благо, что этого говнеца хочется, а то застой, коснение, измельчание. Щебальский остался литератором и, в свою очередь, поучал Лескова и критиковал за очарованного странника, новизны которого не оценил. Да и во взглядах они расходились все дальше. Щебальский сотрудничал с русским вестником, был одним из самых порядочных и уравновешенных литераторов Катковского круга и хранил ему верность. Лесков... Отойдя от журнала, охладел и к Петру Карловичу. Подлинная дружба не состоялась и здесь. Еще одна важная фигура среди тех, кто мог бы стать Лескову, если не задушевным другом, то хотя бы близким приятелем. Алексей Сергеевич Суворин. Журналист, писатель, критик, а потом и крупный издатель. Тоже выходец. из разночинной среды, сам себя сделавший в 1860-е годы. Но и в этот раз не случилось. У них были лишь неотменимая общность судьбы и, по выражению исследовательницы Ольги Евгеньевны Майоровой, пожизненный диалог чрезвычайной интенсивности. Чего только не претерпевали они. То яростная вражда, то труднопостижимое полуприятельство, никогда простое дружество, всегда взаимное недоверие, органическая предубежденность, нерасположение, комментировал их отношения Андрей Николаевич Лесков. Они вместе начинали. Елизавета Васильевна Салиас де Турнемир пригласила в Москву не только Лескова, но и Суворина, и он стал секретарем русской речи и ответственным за критический отдел. Сын крестьянина и поповны, выпускник кадетского корпуса, Суворин поначалу, по приезде из Воронежа, чувствовал себя в литературной среде крайне неловко, новичком и простачком. По его воспоминаниям, более опытный Лесков тогда пылал либерализмом и посвящал неискушенного собрата по Перу в тайной петербургской журналистики. Я был в то время ужасно робок и скромен и слушал господина Лескова как оракула. Некоторые выражения его до сих пор остались у меня в голове. Например, «Народ — это чиновник». Расклад довольно быстро переменился. Лесков стал проветь, Суворин еще долго оставался умеренным либералом. В начале 1860-х он начал писать рассказы из народного быта, на которые имел право хотя бы в силу происхождения. Отец его, государственный крестьянин, дослужился до капитана и так получил потомственное дворянство. Подобно многим шестидесятникам, Суворин старался избегать идеализации крестьян. Отчасти предвосхищая Лескова, он конструировал рассказчика из народной среды и в своей прозе тяготел к анекдоту. Суворин стремительно развивался. Читал, занимался самообразованием. Вскоре перо его, уже отточенное, заблистало в Санкт-Петербургских ведомостях. Скрывшись за литературной маской незнакомца, он публиковал язвительные фильетоны, направленные против консерваторов – Мещерского, Каткова, иногда и Лискова, как, например, цитировавшуюся выше заметку о «Некуда» и ее авторе, которую Алексей Сергеевич со значением подписал «знакомый господин Стебницкого». Лесков в публицистике тоже не щадил господина незнакомца, но тот обычно просто не отвечал на его нападки. В первой половине 1870-х годов, после долгого охлаждения, началось их постепенное сближение. Они общались и переписывались затем многие годы, когда в январе 1875-го из-за смены редактора «Санкт-Петербургских ведомостей» Суворин покинул газету, именно Лесков предложил ему помощь. В 1876 году, начав издание газеты «Новое время», Суворин пригласил старого знакомца к постоянному сотрудничеству, и до начала 1880-х газета постоянно публиковала его статьи, рецензии, небольшие заметки – легенды, а иногда и положительные отзывы на его произведения. Открыв собственную типографию, Суворин выпустил несколько изданий некуда. В серии «Дешевая библиотека» неоднократно выходили повести Лескова о праведниках. А в 1889 году Суворин сделал Лескову поистине царское предложение – издать собрание сочинений. Оно стало единственным прижизненным. Возможно, от того, что они принадлежали к одному поколению и ходили похожими путями, в их отношениях присутствовала состязательность. В 1889 году, например, Суворин, вступив в литературные соревнования с Лисковым, напечатавшим в одиннадцатом номере русской мысли «Легенду о скалонских злодей», опубликовал в «Новом времени» от 25 декабря собственную историю на тот же сюжет из «Пролога» сборника кратких житий святых, назвав ее «Оскалонская верность». Лесков рассказывает, как жена купца, попавшего в тюрьму за долги, отказывается освободить мужа ценой своей чести. Разбойник, пораженный ее целомудрием, открыл ей место, где лежит клад, и та заплатила за мужа. В рассказе Суворина, лишенном лисковских деталей и украшений, купца освобождает его друг, но затем признается, что деньги на выкуп нажиты неправедным путем. Алексей Сергеевич словно бы преподавал Николаю Семеновичу не литературный, а нравственный урок. не всякое даяние – благо». очень вероятно что в такой интерпретации проложного сюжета он последовал за бурениным упрекнувшим лескова как раз в том, что герои оскалонского злодея не погнушались грязными деньгами добытыми разбоем. Тем не менее суворин сопроводил свой рассказ комплиментарным примечанием в котором похвалил лесковские переложения. и даже указал, что не согласен с Бурениным и считает литературные обработки древних легенд делом полезным. Лесков явно не ждал этой похвалы. Тем более не ждал, что издатель «Нового времени» по сути защитит его от нападок своего ведущего критика. Он немедленно отправил Суворину письмо. «Я глубоко тронут, потрясён и взволнован припискую, которую вы... сделали под вашим сегодняшним рассказом. Волнение мешает мне говорить и о самом рассказе, и о том, что я чувствую к вам в эти минуты. Но ничего особенно трогательного в происходящем, кажется, не было. В примечании Суворин Лескова похвалил, от Буренина защитил, но рассказ-то свой написал в полном соответствии с буренинскими идеями. в пику Лисковским. Эти двусмысленность, мерцание оттенков, отсутствие прозрачности и прямоты сопровождали их отношения до самого конца. Лишь однажды, видимо, еще до истории с легендами, между ними вдруг вспыхнуло доверие без оговорок, но совсем краткое, буквально длиной в несколько мгновений. «Я помню две минуты в нашей жизни, когда мы пошли друг к другу», писал Лесков Суворину 20 октября 1889 года. Возможно, именно об этом дне вспоминает сын Лескова, рассказывая, как однажды зимним морозным вечером к ним в дом вдруг явился Суворин. В одном Хорошо запрошенным снегом сюртуке, без шапки, захлопнув выходные двери, Паша, горничная, за которую увязываюсь я, бежит доложить хозяйке о непостижимом пришельце. Вскоре же быстро входит отец, ради бога, как можно скорее горячего, очень горячего чая с Ромом и побольше Рома, это Суворин. — У него большое горе, потом расскажу. Он безо всего пришел, обморозился. Главное сейчас же отогреть, в ужасном подавленном состоянии. Поскорее, пожалуйста. Общий переполох час-полтора спустя приводят с ближайшей биржи карету. Отец одевает Суворина в свою запасную медвежью шубу, меховую шапку, заставляет одеть большие теплые боты и увозит его. Все взволнованы. Пока ничего толком не известно. Меня посылают спать. Нет, для искренней дружбы слишком, слишком многое они должны были друг другу простить. Какое-то неизбывное противоречие подтачивало их отношения. Живая потребность говорить «от души к душе» Болезненная жажда откровенности и не иссякали, и не утолялись. Всегда оставалось нечто недосказанное, всегда сквозило фальшь. То в самоуничижительных похвалах, ваше дарование богаче моих, то в весьма язвительном выражении сочувствия не хочу смущать покой вашей больной и самой стезующей души. Очень точно описывает их отношения Майорова. В 1892 году уже тяжелобольной Лесков вернул Суворину, единственному из своих корреспондентов, все его письма. Есть толки, будто я вел записки и оставлю в них расплату с людьми, которые обходились со мною не с добром, А так как это ложь, то я послал вам ваши письма, чтобы вы их уничтожили сами. Он знал мнительность Суворина, его страх перед собственной откровенностью, и, предчувствуя скорый конец, сделал благородный и вместе с тем театральный жест, отдал несостоявшемуся другу его письма. В 1880-е годы его добрым младшим приятелем стал Сергей Терпигорев, но в близких, почти фамильярных отношениях с ним, полных взаимных шуток и подколов, все-таки не было равенства, предписываемого дружбой. Лесков обошелся в своей жизни без друзей.